Елка из Аспарагуса получилась фантастическая. Я сама пришла в восторг, а Настенька чуть не расплакалась. Полечка, какая ты талантливая! Это же надо такую прелесть придумать! Но чем такую нежнятину украсить? Нежнятину, засмеялась я. Чуть-чуть серебряной краски, несколько жемчужин и хватит. «Хотя нет, я еще одну штуку придумала. Я достала свою коробку со всякой всячиной, которую Настя называет «Полькиной сокровищницей». Два матка шерсти и длинную иглу для так называемого «сухого валяния». И через полчаса закрепила на елке маленького шерстяного снегиря. «Боже, Поле, какое чудо! А куда ты эту елку поставишь?» «В гостиной, недалеко от рояля». — Слушай, а зачем ему рояль? Он что, музицирует? — Нет, для понта. — А он поймет эту твою елку? — А черт его знает. Но если нет, я ее заберу и подарю деду. Он уж точно поймет. Однако Юлиан Григорьевич не просто оценил мою придумку, а пришел в дикий восторг. — Полина, вы гениальная женщина! «В жизни не видел ничего прелестнее. А этот снегирек... Мне все ваши елки безумно нравятся, но это истинный шедевр!» «Рада, что вам понравилось. Я старалась». «Настенька, а нельзя ли торт тоже снегирем украсить?» «Можно, без проблем. Только придется его сделать из марципана». И я не уверена, что он получится столь же изящным. А, впрочем, попробую сделать из теста. Да нет, не нужно. Пусть будет один снегирь. Хватит. Любой каприз за ваши деньги, — пожала плечами Настя. Кстати, о деньгах, девушки. Вот вам наличные, как договаривались. А вторую часть я переведу вам сразу после окончания праздников. Уже Новым годом. — Вам же лучше в смысле налогов. — Да, конечно, спасибо. — Девушки, а Вадим передал вам мое приглашение на Новый год? — Да, спасибо большое, но, к сожалению, мы не сможем воспользоваться вашей любезностью. Мы всегда встречаем Новый год у моего дедушки. Семейная традиция, которую я просто не могу нарушить. — Настенька, а вы... Я тоже с Полей встречаю. Уже много лет. Ну, вы же никаких семейных традиций не нарушите, если приедете ко мне, правда? Полина, вы не возражаете? Я видела, что Настя колеблется. Ей, видимо, хотелось бы встретить Новый год у Бекетова. Да что вы, как я могу возражать? Настя моя подруга и партнер, но никак не подчиненная. Вот и чудно. — Настенька, тогда я пришлю машину за вами и вашими чудо-сладостями. Дом большой, места всем хватит. А первого, когда вам будет угодно, вас отвезут, куда скажете. По дороге в Москву я спросила. — Настенька, ты уверена, что хочешь встречать у него? — Уверена. — А Этька? — А что Этька? Он встречается со своей мамой. И вообще, мало ли кто тут будет в гостях. Может, судьба. Надо же давать ей шанс. Судьбе, фыркнула я. Ну да, я очень люблю твоего деда, но я знаю всех, кто у него будет. А если изобредет кто-то, то только какой-нибудь художник-алкаш или глубоко женатый. А я замуж хочу, Полька, ребеночка хочу. Ты не обижаешься, Поль? «Да я не обижаюсь. Кстати, расскажешь мне, что гости будут говорить о моей работе. Слушай внимательно и запоминай. Можешь не сомневаться». «Ой, Поль, как ты думаешь, надо надевать вечернее?» «Откуда я знаю? Позвони ему и спроси». «Нет, мне неудобно». «Хочешь, я позвоню?» «Не вздумай!» «Да почему?» Не желаю, чтобы он думал, что я уже с ума схожу от предстоящего. Хочешь совет? Ну, надень синее. Оно тебе идет необыкновенно и всегда уместно. Но оно же не вечернее. Оно коктейльное. То есть вполне прохиляет за маленькое вечернее. По крайней мере, не будешь чувствовать себя глупо. Да, пожалуй. Поля, ты... Мне без тебя будет не очень уютно. Твой выбор. Я не желаю встречать Новый год под присмотром мужниного начальника. Но у меня-то нет мужа. Так в чем проблема? Хочешь встречать у Бекитова, кто тебе мешает? Сама не знаю, почему, но хочу. Может, интуиция? Все может быть. Однако моя интуиция говорила мне, что вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Но Настя девушка взрослая, и если я начну ее отговаривать, а если я начну, то отговорю, она мне потом этого еще долго не простит. Тридцатого мы уже не работали. Я с утра занялась домом, украсила маленькую живую елку, наготовила кучу всяких вкусных вещей, смоталась в салон красоты подстричься, Созвонилась со всеми знакомыми, которых удалось застать в Москве. А Вадима все не было. Хотя я знала, что у него сегодня короткий день. Не иначе мечется в поисках подарка. Я давно припасла ему два супершикарных галстука. Один от Диора, а второй от Ферре. Он обожает галстуки. Звонить ему на мобильный пока не буду. Время еще детское. Но вот в дверях послышался шум. Я выскочила в прихожую. Вать, где тебя носит? Ой, а что это? Это подарок для любимой жены. Чемодан? Крайне удивилась я. Не просто чемодан, а от Луи Виттона. А зачем он мне? Не удержалась я. Как зачем? Это же так шикарно. Ездить с чемоданом от Луи Виттона. Первый кандидат на кражу. — Поль, — огорчился он. — Да почему? — Да ладно, я пошутила. Спасибо, дорогой. Я сочла за благо сделать вид, что довольна до смерти. Чемодан стоил бешеных денег. Я вообще не понимаю, как можно с такими чемоданами летать не частными самолетами. Их безжалостно швыряют на транспортеры. Ты вообще... Но ради мира в семье чего не сделаешь. Я открыла чемодан. Повозилась с кодовым замочком, который вообще-то терпеть не могу. Помню, как у Насти испортился кодовый замок. А в чемодане мы хранили наши деньги, так как в номере испанского отеля сейф был очень уж ненадежный. В результате я под Настей на рыдание схватила ножницы и безжалостно вспорол чемодан. Потом пришлось купить новый с обычным навесным замочком. Правда, половину стоимости я оплатила. Галстуки были оценены невероятно высоко и абсолютно искренне. Кстати, в середине января мне предстоит командировка в Данию. Дашь чемоданчик? Да, не сомневайся. Вот теперь мне выбор подарка стал совершенно ясен. Одним ударом убить двух зайцев и жене сделать дорогой подарок, и самому полететь с такой статусной штуковиной. Я даже умилилась наивности этой идеи. Впрочем, простодушие — не самое худшее качество в мужчине. Тридцать первого мы оба были свободны и поехали по уже пустеющему городу докупать оставшиеся подарки. Потом завернули в кафе выпить по чашке кофе. Вадим с наслаждением уплетал штрудель с вишней. «Интересно, почему в день нашей свадьбы мне вдруг почудилось в нем что-то чуть ли не зловещее? Бред! Он был просто напуган появлением Алики и вообще боялся, что я могу взбрыкнуть и выставить его перед гостями в смешном свете. Теперь я знаю, нет в нем ничего зловещего. Хороший, добрый». Может, немного недалекий, но вполне приятный и милый моему сердцу человек. С чем я себя и поздравила. Во всяком случае, для семейной жизни ничего другого и не надо. А мне нравится семейная жизнь. О чем задумалась, Поляш? О Насте. А что с Настей? Твой Юлиан пригласил ее встречать у него Новый год. И она согласилась. «Да? Ну и что тут такого? Он и нас приглашал. Настя большая девочка. И что там такое может случиться? Ну, трахнется в крайнем случае с кем-нибудь по пьяни. Так она, по-моему, не против. С да чего это ты взял? Ну, без мужа живет. Мужик все же нужен». «Мне не нравится, когда ты в таком тоне говоришь о моей лучшей подруге». «Поляш, в каком тоне? Ты чего?» «Да ладно, проехали». «Поляш, скажи, а уместно будет мне к твоему деду костюм с галстуком надеть, а?» «Боже, да он нервничает». «Вадька, это несущественно. Надевай, что хочешь». Но я же знаю, Андрей Антонович ненавидит галстуки. Он ненавидит их носить. Но ты волен сам выбирать. А что, если я надену серый пиджак с вишневым джемпером? Отлично, Ватька, одобрила я. Мне кажется, это будет уместнее. Ты не обидишься, если я не надену твой подарок. Как я могу обидеться? Мне же не придется в голову тащить с собой шикарный чемодан. Поляш, ты прелесть! А там все будет очень богемно, да? В меру. Но стол будет шикарный, это я гарантирую. И посуда старинная, дед большой эстет. Он только не признает всяких кулинарных украшений. То есть он просто любит, чтобы всего было много. Но, как он выражается, Сажать по три розочки на кусочек колбасы – это дурной тон. Так что все будет в высшей степени эстетично, но без украшательств. А мне нравится, как ты умеешь украшать блюдо На вкус и цвет. Ну да. Да ладно, не робей, врабей. Все будет отлично. А Ариадна Антоновна будет? А как же? «Это хорошо, замечательная тетка!» «С ума сойти! Какой хороший парень мне достался в мужья!» Я надела платье цвета морской волны, купленное когда-то на распродаже в Париже. Оно поразительным образом не выходило из моды. По случаю Нового года я нацепила на плечо собственноручно сделанный цветок и пояс из темно-бежевого шелка. «Это новое платье?» ахнул Вадим. «Нет, новые, только аксессуары». «Класс, Поляша, ты у меня чудо! Слушай, а что мы подарим твоему деду?» «Не волнуйся, ты подаришь бутылку текилы, а я шейный платок». «Обалдеть, какая предусмотрительность!» «Да, с такой женой не пропадешь.